Глава двадцать третья Пьяный, без гроша в кармане, и глубоко несчастный ман, шатаясь, побрел домой. К его удивлению и смутной досаде, мать опять не спала и поджидала его в гостиной. Когда она увидела сына, слезы тотчас покатились по ее щекам. Она уже была удручена историей с наворотной. Ман! Сынок, что на тебя нашло? Что эта чертовка сделала с моим мальчиком? Знаешь ли ты, какие тебе ходят сплетни? Даже люди из Варанаси уже в курсе. Какие еще люди из Варанаси? С любопытством переспросил Ман. Какие люди из Варанаси? Спрашивает он, сплеснула руками госпожа Капур. и заплакала еще горьше. от ее сына розила спиртным. Ман с любовью обнял мать за плечо и попросил ее ложиться спать. Та велела ему пробраться в свою комнату по черной лестнице и не беспокоить отца, который сегодня работает до глубокой ночи. Ман и не подумал ее слушаться. Напивая себе под нос, он направился в спальню Главной лестнице Это еще кто? Кто там? Ман? Раздался сердитый Голос отца Да, Бааджи Не останавливаясь, ответил Ман Ты меня слышишь? Прогремел отец так, что разнеслось На весь премниваз Да, Бааджи Ман замер на месте Тогда немедленно подойди Хорошо «Вау, джи. Он кое-как спустился обратно, вошел в кабинет отца и устроился напротив небольшого столика, за которым тот сидел. В кабинете они были одни, если не считать пары ползавших по потолку ящериц. «Встань! Разве я разрешал тебе сесть?» Ман попытался встать и не смог. Он предпринял вторую попытку и оперся руками на отцовский стол. Взгляд у него был стеклянный. Казалось, бумаги на столе и стакан воды под рукой у Махеша Капура его пугали. Махеш Капур тоже встал. Губы поджаты, взгляд суров. В правой руке он держал папку. Медленно перенеся ее в левую руку, он уже занес правую для удара, Но тут в кабинет ворвалась госпожа Капур и запричитала «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не надо». У нее был умоляющий взгляд и голос. Махеш Капур сдался. Ман тем временем закрыл глаза, рухнул обратно на стул и тут же начал клевать носом. Отец в бешенстве обошел стол и встряхнул мана с такой силой, будто хотел пересчитать ему все кости. «Боже!» Со смехом вскричал ман, разбуженный встряской. Махеш Капур вновь занес правую руку и наотмашь ударил своего двадцатипятилетнего сына по лицу. То тохнул, посмотрел на отца и потрогал ушибленную щеку. Госпожа Капур горестно зарыдала и присела на одну из скамеек вдоль стены. «А теперь слушай меня, ман, если не хочешь получить еще». «И слушай внимательно!» — заговорил отец, злясь пуще прежнего из-за того, что довел жену до слез. «Не знаю, вспомнишь ли ты на утро наш разговор, но ждать, пока ты протрезвеешь, я не собираюсь». «Понимаешь ты меня?» — попросил он и повторил. «Понимаешь?» Ман кивнул, с трудом подавляя единственное желание вновь закрыть глаза. «Спать хотелось так, что до сознания доходили лишь обрывки слов». «Где-то что-то болело». «Ну, у кого? И где?» «Ты себя в зеркало видел? Как ты выглядишь?» «Глаза стеклянные, волосы торчком, карманы наизнанку, курта вся залита виски!» Ман покачал головой и уронил ее на грудь. Ему хотелось лишь прекратить это странное действо. Укрыться от злого отцовского лица, криков, жгучей боли, он зевнул. <свяк> Махеш Капур взял в руки стакан и плеснул водой в лицо сыну. Часть воды попала на бумаги, но он на них даже не взглянул. Ман закашлял и испуганно вскинулся. Госпожа Капур закрыла лицо ладонями и зарыдала еще громче. «Что ты сделал с деньгами?» куда ты дел деньги орал махеш капур какие деньги переспросил ман рассеянно глядя на стекающую по курте воду один из ручейков потек по тому же руслу что и виски деньги на развитие твоего дела ман пожал плечами и нахмурился пытаясь сосредоточиться «А то, что я тебе дал на карманные расходы?» Грозно спросил отец. Манна нахмурился еще сильней и опять пожал плечами. «Что ты с ними сделал?» «А я тебе скажу!» «Потратил их на эту шлюху!» В здравом уме Махешкапур не позволил бы себе таких слов в адрес Саиды Бай. Но сейчас он был не в себе. Госпожа Капур зажала уши ладонями. Ее муж фыркнул, подумав, что она похожа на трех обезьянок Гандиджи, слепленных в одну. Три обезьянки, принадлежавшая Махатме Ганди статуэтка, в виде трех обезьянок, закрывающих лапами глаза, уши, рот. «Ничего не вижу». Ничего не слышу, ничего никому не скажу. Ман взглянул на отца, подумал секунду другую и, наконец, сказал, Нет, я дарил ей только всякие мелочи. Она ничего не просит. Сам он при этом гадал, Куда же в самом деле подевались его деньги? «Значит, ты все пропил и проиграл в карты!» — с отвращением молвил его отец. «Ах, да, точно!» — с облегчением подумал Ман. Вслух же он сказал довольным тоном, словно наконец получил ответ на давно мучивший его вопрос. «И правда, Бауджи!» «Пропил, да, да, проиграл. Ничего не осталось». Смысл собственных слов его ошарашил, и он сконфуженно замолчал. «Бессовестный, бессовестный! Ты ведешь себя хуже, чем лишенный земель за миндар, и я этого не потерплю!» — скричал Махеш Капур. Он застучал кулаком по розовой папке, которая лежала перед ним на столе. «Я этого не потерплю! Слышишь, тебе больше не рады в этом доме и в этом городе! Уезжай из Брахмпура. Поди вон! Немедленно! Видеть тебя не хочу! Ты доводишь до слез родную мать! Губишь собственную жизнь, мою политическую карьеру и репутацию своей семьи!» Я даю тебе деньги, и как ты с ними обходишься? Спускаешь все в карты? Тратишь на шлюх и выпивку? Только и умеешь что деваширить да распутничать. Никогда не думал, что мне будет стыдно за родного сына. Ты взгляни на мужа своей сестры. Он ни разу в жизни не просил у меня денег даже для дела, не говоря уж о карманных расходах. А твоя невеста... Мы нашли тебе достойную девушку и достойной семьи, все устроили, а ты бегаешь за Саидой Бай, которая ни от кого не скрывает своего образа жизни. — Я ее люблю, — сказал Ман. Любишь! — скричал потрясенный отец Свирепея. — Немедленно отправляйся спать. Это твоя последняя ночь в нашем доме. Чтобы завтра духу твоего здесь не было, вон! — «Уезжай в Варанаси, или куда глаза глядят, вон из Брахмпура!» Госпожа Капур стала упрашивать его отменить отданный с горяча приказ. Но ее муж был неумолим. Ман смотрел на двух бегающих по потолку геконов, а потом вдруг встал уверенно и без чьей-либо помощи и объявил «Решено!» «Спокойной ночи! Спокойной ночи! Я уеду! Завтра же покинул этот дом!» С этими словами он ушел к себе и лег в постель, даже не забыв разуться.